Глава 9. Поклонник королевы Когда Марианна в сопровождении талирана проникла в дом, там было тихо и темно. Вооруженный канделябром, невозмутимый лакей в строгой коричневой ливреи довел их до широкой мраморной лестницы с очень красивыми позолоченными перилами из кованого железа, и они поднялись до площадки второго этажа, с которой открывался большой кабинет, до того заполненный мебелью, картинами, книгами и всевозможными произведениями искусства, что Марианна и ее спутник с трудом обнаружили там тяжеловесную фигуру плешивого шотландца Кроуфорда. Во времена, когда я жил в этом доме, Заметил князь тоном, которому он старался придать немного веселости. «Здесь была моя библиотека». Кроуфорд превратил ее в святилище совсем другого порядка. В неярком свете нескольких канделябров изумленная Марианна смогла разобрать, что почти все картины и скульптуры представляли одно и то же лицо. В бронзе, на холсте, в мраморе. Повсюду было очаровательное гордое лицо Марии Антуанетты, смотревшее на новоприбывших. Мебель тоже должна была составлять часть обстановки малого трианона, и почти все предметы, заполнявшие комнату, табакерки, веера, платки, переплеты, носили или герб, или монограмму государни. В золотых рамках несколько записок, начертанных ее рукой, чередовались на обтянутых серым шелком стенах с портретами и миниатюрами. В то время как Толеран по-американски пожимал руку Квентину Кроуфорду, тот грустно улыбнулся, заметив явное удивление, с которым Марианна осматривалась вокруг. Его резкий голос со следами шотландского акцента с силой подтвердил. «С того дня, как я имел честь быть ей представленным, я боготворю королеву-мученицу. Я сделал все возможное, чтобы вырвать ее от врагов и вернуть ей счастье. Теперь я чту ее память». Затем, поскольку Марианна, озадаченная удивительной страстью, дрожавшей в голосе этого старого человека, не знала, что сказать, он добавил, «Ваши родители умерли за нее! И к тому же ваша мать была англичанка! Мой дом будет для вас неприкосновенным убежищем, ибо всякий, кто попытается забрать вас отсюда или повредить вам, не успеет этим похвалиться!» Он показал на стол с громадными пистолетами, и лежавший поперек кресла тяжелый старинный мушкет, чья сияющая сталь подтверждала тщательный уход за ним и готовность в любой момент к действию. Правда, было что-то мелодраматическое и театральное в приеме Кроуфорда, но Марианна не могла не найти в нем некое величие и неоспоримую искренность. Этот человек скорее даст убить себя, чем «Придаст свою гостью!» Взволнованная и растроганная, она смогла все-таки найти несколько учтивых слов благодарности, но он оборвал ее. «Не за что! Кровь ваших и дружба князя вдвойне подтверждают, что вы находитесь у себя. Прошу, моя жена ждет вас!» По правде говоря, Марианна не была в восторге, когда приближалась к Парижу. Толейран сказал ей, что рассчитывает на гостеприимство Кроуфорда. У нее осталось странное и немного смущающее впечатление от увиденной в ложе князя в тот вечер необычной пары, особенно от женщины, одновременно интриговавшей ее и немного пугавшей. Ей было известно, что прежде чем вступить в брак, маргонатический, с герцогом Вюртенбергским Затем англичанином Сюльвеном и, наконец, Кроуфордом она провела первые годы своей жизни в Лукке и не могла не знать семью Сант-Анна. Но особенно на нее подействовала тяжесть мрачного взгляда Элеоноры Кроуфорд, долго не спускавшего ее в зале комедии «Францез». Взгляд, несомненно оценивающего и полного любопытства, который трудно было посчитать дружеским. Именно из-за этого взгляда она испытывала невольную робость, когда 14 августа вечером карета Талирана остановилась во дворе старого особняка Крекки на улице Анжу-Сен-Тоноре, очаровательного жилища прошлого века которое двумя годами раньше было еще резиденцией Талирана, тогда как богач Кроуфорд жил с 1806 года в особняке Матиньон. Обмен был совершен отчасти по личным мотивам, Матиньон был слишком велик для семьи Кроуфорда, отчасти в связи с приказом императора, который хотел видеть своего министра внешних сношений в соответствующем его положении доме по всем пунктам, кстати, отвечавшим вкусом вышеупомянутого министра. Однако талиран сохранил некоторую нежность к своему бывшему жилищу на улице Анжу, и он не смог бы понять внутреннее сопротивление Марианны необходимости остановиться здесь, под присмотром людей, являвшихся одними из его самых старых и самых верных друзей. Он объявил, что Элеонора, некогда бывшая его любовницей, прежде чем стать любовницей несчастного графа до Ферсана, представляла квинтэссенцию очарования XVIII века, в котором для него воплощалась прелесть навсегда невозвратимой жизни. И это несмотря на то, что она начала свою бурную карьеру на подмостках театра, где она проявила талант танцовщицы. Правда, надо признать, что дипломат всегда обожал танцовщиц. Послушно стараясь думать только о постели, которую ей сейчас предложат, и в которой она чувствовала острую необходимость, Марианна проследовала за хозяином в соседний салон, где, освещенная целым пучком длинных розовых свечей, миссис Кроуфорд вышивала ковер. В черном муаровом платье, в белом муслиновом чепчике, гармонировавшем с завязанной по старинной моде косынкой на еще красивой груди, на которую спускались локоны высоко зачесанных серебристых волос, Хозяйка дома настолько напоминала портрет королевы, что Марианна замерла на пороге, захваченная этим видением, словно она оказалась перед призраком. Но сходство закончилось на этом первом впечатлении, ибо обратившиеся к вошедшие черные глаза и красная дуга немного жесткого рта не принадлежали Марии Антуанетти, а равно как и значительно более хрупкая, короткая талия, и руки, казавшиеся худыми и костлявыми, несмотря на черные кружевные митенки и покрывавшие их великолепные бриллианты. «А вот и наша беглянка», — сказала Элеонора Кроуфорд, вставая и подходя к Марианне. «Я счастлива увидеть вас, дорогая, и хочу, чтобы вы считали этот дом своим». Вы можете уходить и приходить, когда вам заблагорассудится, и хотя у нас и мало слуг, мы полностью доверяем каждому.